Рембрандт одел Гамера несколькими простыми мазками. Широкие и плоские они создали на его одеянии темноватые складки. Для Аристотеля оставалось загадкой, как может человек столь бестоланный, обладать таким гением? Аристотель, размышляя, смотрел мимо Гамера. Гамер безглазый таращился на Аристотеля. Аристотель был поражен до того, что только дивился, почему же Рембрандт не написал до сих пор живого Гомера вместо статуи. А неплохая мысль решил Рембрандт и лет восемь спустя, когда Аристотель уже обосновался в Сицилийском замке, отправил Дону Антонио Руфо на предмет размышлений наполовину законченное изображение Гомера, диктующего песцам, а с ним и второй выполненный для Дона Руфо заказ — поясной портрет Александра. Гамера Руфа вернул для завершения, сопроводив его гневной жалобой на то, что Александр состоит из четырех сшитых вместе кусков. Он был уверен, что его одурачили, использовав уже готовый головной портрет, мошеннически увеличенный до оговоренных в контракте размер. Зная Рембранта, мы не знаем, насколько ошибся Дон Руффу. Известный лишь в переводе бесцеремонный письменный ответ Рембрандта на жалобу его покровителя, обошелся бы собирателю рукописей в немалую сумму, если бы удалось отыскать или подделать оригинал. Ныне Александр то ли висит, то ли не висит в Глазго, а Гомер, поврежденный огнем и обрезанный до размера, позволившего вместить лишь главного персонажа и руку одного из песцов, прибывает в музее Морица в Гааге. Нью-Йоркскому музею Метрополитен пришлось, чтобы заполучить Аристотеля, перебивать цены, предлагаемые Кливлендским художественным музеем и Питтсбургским институтом искусств в Карнеги. Сократ и Рембрандт закончили жизнь бедняками. Сократ ничем не владел, никому не был должен и потому не расстраивался. Рембрандт горевал отчаянно. Он незаконно пользовался крохотным наследством, оставленным его дочери, второй из двух служанок, ставших его любовницами. Титус умер за год до Рембранта. То немногое, чем он владел, перешло к его беременной жене, обвинившей Рембранта в том, что он и из этого кое-что утянул. Одно из последних полотен Рембранта это автопортрет смеющегося художника. Он способен разбить человеку сердце. Возможно, что он написан мастихином. В настоящее время автопортрет находится в Кёльнском музее. Попробуйте купить его за миллион долларов, ничего у вас не выйдет. В ранние его дни Сократу хватало средств, чтобы нести военную службу гоплитам, а этот ранг требует обзаведения доспехами и оружием за собственный счет. В поздние его дни у него только и осталось, что жена и трое детей. В разговоре с одним из друзей он сказал, что если бы нашелся покупатель, то он, пожалуй, продал бы все, что у него есть вместе с домом, за пять мин. «Живешь ты так», — однажды сказали ему, — «что даже ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина. Еда и питье у тебя самые скверные. Плащ ты носишь не только скверный, но один и тот же летом и зимой. Ходишь ты всегда босой без хитона». «Попытайся понять», — объяснил Сократ. «По моему мнению, не иметь никаких нужд, есть свойства божества». Он говорил, что кажется себе богачом, когда, проходя по рыночной площади, пересчитывает вещи, без которых, как он понимает, вполне можно жить. Его отношением к бедности гораздо проще восхищаться, чем он и разделить. Что касается жены Сократа, Ксантипы, то о ней можно получить сведения, правда не очень надежные, из книги Диогена Лаерцкого о жизни и изречениях знаменитых философов и ксенофонтовых воспоминаний о Сократе, сводящиеся к тому, что она обладала сварливым нравом и рыскала за мужем по всей рыночной площади, чтобы разодрать на нем плащ и выбронить его при всех за то, что в доме ничего нет, даже его самого. Порядочная, свободно рожденная афинская женщина носа не высовывала из дому, если могла без этого обойтись, и отсутствие у жены Сократа раба, который мог отправиться на рынок и проделать все вышеописанное за нее, свидетельствует о крайности, до которой был доведен ее дом. Когда Сократа сочли виновным, обвинители потребовали его смерти. Сократ не пожелал воспользоваться правом и спросить менее суровое наказание — заключение в тюрьму либо изгнание. — Остается еще денежный штраф, не без некоторой сухости, — сказал Сократ. — Разве если вы назначите мне уплатить столько, сколько я смогу, — предложил он. — Пожалуй, я вам могу уплатить мину, ну, столько и назначаю. Естественно, его приговорили к смерти. Он упомянул еще о том, что друзья велят ему назначить штраф в 30 мин, а поручительство берут на себя. Ну так он и решил назначить такую пеню. Но его все равно приговорили к смерти. Похоже, он был единственным, у кого не возникло при этом никаких возражений. С течение календарных дат даровало ему еще 30 дней жизни. Когда друзья подготовили побег, он не пожелал о нем даже слышать не ему нарушать законы своего города. Шуточки насчет Сократа, содержащиеся в четырех пьесах Аристофана ⁇ облака, осы, птицы и лягушки ⁇ определенно показывают, что он был достаточно известен, чтобы толпа поняла, в чем их соль. Комический поэт Евполит написал о нем ⁇ Я ненавижу Сократа, который до всего доискивается и только не заботится, что ему есть ⁇ Никто не поверил Кожевинику Асклепию, когда тот поклялся, что ни разу не говорил с Сократом и не знает ни единого его изречения, за которое город приговорил его к смерти. Его обвинители тоже ни одного не знали. На суде они привели лишь одно доказательство его порочности. он Ондио утверждает, будто солнце — раскаленный камень, а луна — земля. Это хорошо известные положения Анаксагора, ухмыльнулся в ответ Сократ. Даже малые дети стали бы смеяться над ним, если бы он попытался выдать их за собственные, не говоря уж о том, прибавил он, что это полная чушь.